Глава шестнадцатая. Эсхатология для чайников. Скажите, вы верите в судьбу? Ну, хотя бы в эту глупость вроде высшего воздаяния, когда грешники, которых, к примеру, злорадно пинали вас в школе, потом неизменно платят за свои плохие дела, повинуясь карамическому колесу? Наверное, да. А что вам бедолагам остается? Уголовный кодекс, знаете ли, он столько всего интересного запрещает. Однако, поверьте, бывалому бродяге справедливости не существует. Более того, не существует добра, приличий, какого-то неизбывного зла, подлости, гадости и мерзости. Всему есть причины: или безумие, или недостаток образования. Проще говоря, всему виной человек. как бы он не хотел, сепарироваться на плохих и на хороших. И не хочет он, скотина такая, нести коллективную ответственность, хоть тресни. Так вот, о чем это я? Скорее всего, об иллюзиях. Представьте себе, вы захватили корабль и кучу растерянных, совершенно не понимающих, что происходит, колдунов. За вами, свирепо взрезая волны, несется погоня, которую... Ну совершенно ничего не может сделать, так как на вашей стороне магия. Вы играете с человеком, чью жизнь разрушили почти до основания, и угрожаете уже даже не этой самой жизни, а куда более ценной славе. Вы король, вы на коне, вы победитель. По правую руку от вас стоит одна из величайших богинь этого мира, и благоговение при виде ее лучащихся светом глаз. Усмиряет малейшие попытки сопротивления и бунта со стороны как захваченных магов, так и сильно загибно жабленных пиратов украденного флагмана. Однако, а помнишь, как ты меня гладил, Джо? – говорит вредный кошачий голос за моей спиной. Затем следует сильнейший толчок магией, после которого победитель. Болезненно осознавший, что он потерял бдительность и уже находится не на Аркадапорта, где действовала перемирие с питомцем, летит с заборд прямо на курс преследующих вас трех кораблей. Карма, вселенская справедливость, приходить зловредной твари, действующей мне на нервы далеко не один десяток лет, какая разница? Видите ли, причина, почему я сейчас стою. привязанный к главной матче корабля, раздетый до исподнего и лишь с очками на носу, а напротив меня исходит бешенством и жаждой крови один из самых выдающихся головорезов мира. Она не важна. Конечно, кто виноват и что делать – это очень важные вопросы, но их несколько неуверенный характер мешает использовать их в прикладном выживании. Постойте, я не виноват, это все код. Слова, увы, пропадают в туне, потому что мы не в веселой книжке с уютными приключениями, а на борту корабля, где собралось множество очень злых людей, чья жизнь совсем недавно была полностью похерена, и они даже это начали понимать. «Отрубите ему ноги и руки!» — мрачно изрекает кастрий Шон Барак, адмирал «Ледяная голова». Потом я поговорю с огрызком. И вот ко мне уже идет кок с мясницким топором. Разумеется, он собирается меня развязать, но только после того, как отрубит ноги по колени. Возможно, даже что одним ударом. Если вы думаете, что вся сцена является лишь прелюдией к моему блестящему побегу, то вы заблуждаетесь как никогда ранее. Все так, как есть. Побег невозможен. Мои руки скоро посинеют от того, как туго завязаны веревки. В меня целится несколько копий в руках команды, а Кок, которого легко опознать по грязному белому колпаку, криво заломленному на затылок, уже становится в раскоряченную позу отрубателя ног. Не торопливо, уверенно, сознанием дела. Выхода абсолютно нет. Урок. которой я был должен, но вполне может быть не успею дать своему ученику Остольфа. Каждое мошенничество – это продуманный, рассчитанный акт, произведенный человеком, имеющим склонности и навыки к моментальной импровизации. Только будь уверен, мой ученик, другие мошенники прекрасно осведомлены о таком порядке вещей. Они обязательно предпримут контрмеры, ожидая от тебя сюрприза. Никогда не беси других жуликов, а если бесишь, не попадайся им в руки. Увы, тут я провалился по всем статьям, так что оставалось лишь одно: либо лишаться ног через несколько секунд, либо, пока пираты с копьями расступились, давая мужику стопором оперативный простор, сделать лишь одну оставшуюся мне вещь. Нет. Не молиться, конечно же, и не звать на помощь. У меня был полный резерв. У меня на носу был самый сложный в мире магический артефакт, представляющий из себя жуткую и бессмысленную мешанину самых различных заклинаний, связанную воедино гениальным эльфийским исследователем. Так что я взял и ухнул весь резерв в свои очки, понятия не имея, что случится далее. Но оно все равно случилось, правда настолько не так, что даже я, признанный мастер бардака, хаоса и беспорядка, сам офигел. Для начала, пока я щурился сквозь наступающий магический хаос, разворачивающихся заклинаний прямо перед моей рожей, стреском, грохотом и разбрасыванием пиратов, раскрылся пространственный разрыв. Магия высочайшего и абсолютно недостижимого для меня уровня сквозь него к моей персоне просунулась верхняя половина эфирной баэля зис авершналя, чтобы тут же, по белифу от ужаса, уставиться на мою чересчур магическую из очков рожу. Однако этот эльф был не из тех, кто очень любит жизнь, так что мне первым делом прилетело его кулаком по лицу. Что избила на хреначки на палубу.、В、следующий момент: под треск, вой, ругань, крики и какой-то инфернальный потусторонний шепот полностью вывалившийся на палубу эльф, испускающий заклинания одно за другим с частотой итальянского пулемета, колданул что-то совсем уже невероятно мощное, от чего мы втроем, то есть я, он и кусок главной мачты корабля, переместились в пространстве. и не просто на двадцать метров влево, господа, не просто. Пространство было черно, зловеще и необуздано. Оно крутило меня целого, крутило отдельно каждый из органов, а потом еще все это вращало в какой-то непредставимой проекции, от чего душа моя дрыгалась внутри тушки, стукаясь туда-сюда, как мячик от пинг-понга. Длилось это, наверное, долю секунды плюс минус стопок несколько столетий. Поэтому я далеко не сразу пришел в себя, но почему-то сделал это, ощущая крайшком сознания чей-то женский, исполненный возмущения и негодования вопль. А еще я сидел на дороге, вокруг рос лес, а между мной и лесом росли очень удивительные эльфы, немного, так пару десятков. В отличие от валяющегося рядом со мной и жалобно матерящегося эльфа, эти стояли прямо. Были вооружены и особо опасны, но слишком, видать, кантужены зрелищем магов-подштанниках и их сородича, которая выпадает из воздуха так, как будто бы так и положено. Длилась вся эта сцена очень недолго, к моему большому сожалению, потому как среди небольшой кучки, пусть и вооруженных, но довольно миролюбивых детей природы, разглядывающих в основном эфирное Баэля, появилось еще двое. От вида которых мои кишки скрутились спазмами обоснованного опасения и острого желания вернуться назад на гостеприимный корабль ледяной головы, где мне должны были оттяпать ноги. Узнать хорный салон Элебала и похожего на него как вторая половинка задницы братьяняка было очень легко, даже через чур. Однако все, что я смог и успел сделать, так это нервно икнуть. перед тем как подвергнуться нападению со стороны своего же спутника, принявшегося вытрясать из меня душу, перемежая насильственные действия уголовного характера криками, что так с магией обращаться нельзя, совсем нельзя, категорически нельзя. Из вас когда-нибудь вытрясал душу великий эльфийский мудрец на фоне еще парочки и в окружении вооруженных эльфов посреди нигде? Нет? Ну что сказать, вы многое потеряли. Так, что здесь у вас происходит? Сердито и вполне обоснованно начал говорить как раз тот самый Хорнес, почтенный эфирноебо. Он почти успел договорить это знатное имя, но нас с древним эльфом охватило золотистое сияние, при виде которого даже элибалы вытаращили глаза. Сияние резко наросло, полностью поглотило все, что я видел, но вроде бы я краем глаза углядел троицу каких-то пялящихся на меня людей, каждый из которых... А вот затем все стало слишком ярким, и посреди этой нимоверной яркости золотого света раздался пронзительный и изумленный женский визг. Пространство снова взбесилось. Но чернота оказалась теперь пронизана не только болтанкой, но и искрами божественного света. Причем нас с Эльфом теперь мотала как-то неправильно, как будто мы перемещались в пространстве бешеными зигзагами, а затем, спустя очередную секунду столетий, еще и выбросило под углом так, что мы с многотысячелетним умудрицем аж покатились. Причем не просто так, а по ступенькам. Причем не просто по ступенькам, а под хоровые вопли и крики какой-то толпы, огромной толпы. Твою мать! Что это? Как оказалось, храм. Причем неприлично огромный. Окатимся мы по лестнице, ведущей от главного алтаря, а внизу на нас пялится просто неприличное количество людей. Ну ладно, уже не внизу, мы почти докатились. Конечно, если бы все шло по правилам классического романа, то в этот момент нас должны были бы схватить, связать и казнить за какое-нибудь светотащство. Но все обернулось так, что когда мы вдвоем расплотстались в самом низу длинной и удивительно твердой лестницы, то уже никого вообще не интересовали. А почему? А потому, что у алтаря уже стояла богиня, сама Лючия. всей своей сияющей золотом персоной в облике тонкой худенькой девушки, одетой в длинное неспадающее белое платье. Только она была очень злой и держала перед собой в одной руке маленькое солнце. Дети мои, грянул голос воплощенного божества. Услышав ваши мольбы, я дарую вам свое одобрение и благословение. Сим подтверждаю, что то, кого вы желаете видеть верховной жрицей, достойно. Еще я дарую вам свой знак, свое благорасположение. Держите же его, берегите его, заботьтесь о нем неустанно, ибо пока он прибудет с вами, я не отвернусь от вас. Это вам мой дар. Свет при тих. Шум толпы тоже, так что явственный щелчок моей отпавшей челюсти был услышан под сводами этого грандиозного сооружения. В деснице, определенно раздраженной лючи, болтался шайн с квадратными от изумления глазами и шкурой, которую какая-то сила выкрасила в приятный золотой цвет, лишив вздрюченного кота его противной белокоричневой краски. — Хы-хы-хы! Довольно мудро просипел, слегка придавленный моей пятой точкой к полу Эфирная Ибаэль, а затем угадайте, что случилось? Нас с ним объяло золотое божественное сияние, и мы оказались на корабле, на нашем, да. Солнце светит, легкий бриз шевелит ткань на робах изумленных волшебников, слегка зомбированные пираты ползают по снастям корабля, а посреди этого всего дела... Валяются на палубе два попрыгавших по шарику волшебника, над которыми возвышается злая как собака Саломея. Шайн, что характерно, отсутствует. Он укусил меня! Рычит богиня в теле шикарным апостола, глядя на меня со всей нежностью прокурора, чью любимую племянницу ты лишил чести прелюдно на главной городской площади под звуки оркестра. И в не туда. Чего? Виало ворочаюсь, сильно ушибленный я, пытающийся распутаться конечностями сэльфом. Твой демонов кот укусил меня. История, как и все хорошие истории, оказалась прозаичной до、да、нельзя. Шайн мстит мне, выбрасывая за борт. Лючия и Эфирная Бэйл начинают меня спасать. И если эльфу, резко запаниковавший кот Неожидавшая от окружающих такой подлости ничего не может сделать, то стройная девичья ляшка и все прочее. Вот оно тут. А теперь подумайте, что произойдет, если чужое божественное животное вцепится в плоть одержимого Богом апостола? Нет, ничего особенного, кроме того, что Бог испытает боль. Они ее, как оказалось, испытывают крайне редко. Разумеется, они теряются, поэтому процедура изъятия эльфа и Джо от слегка изумленных таким поворотом дел лон или баллов приводит к забросу парочки прямо в центральный храм Лючии во время мощнейшего богослужения. Притянула. «Я лишила эту подлую тварь дара речи, и теперь она будет моим символом в главном храме Джо, пока не сбежит. Слышишь?» «Вот вообще не волнует». Отозвался я с кряхтением, вздымаясь на ноги. Эту часть души я готов посвятить тебе, Лючие, на века веков. Забирай, не жалко. Фыр! Возмущенный Фирк Саломей закончил эту трагикомическую сценку. Мы шли под полными парусами, а за бурлящей водой нашей кормы были видны два успешно удирающих пиратских парусника и лишенный главной мачты корабль. На палубе которого творилось нечто совершенно непредставимое и пробивающее надрощь. Я горько вздохнул, прощаясь с чудесными очками, которые собирался использовать совершенно иным образом. Но затем приободрился, так как знал персону, которая может их повторить, и та персона была мне слегка должна. Однако на этом наши сложности не заканчивались, а можно сказать. Переходили на качественно иной уровень. Пятерка запуганных могущественных магов рано или поздно переживет испуг, а вот остальное останется при них. Возможно возникнет и что-то новое, например вопросы. Ваши руки обогрены кровью невинных. Богиня, продолжающая пребывать в паршивом состоянии духа, решила высказать все магам. Вы многими годами по творствовали душегубом, когда мою жрицу поймали. Ни один из вас не шевельнул пальцем, чтобы ей помочь. Ваше имущество, деньги и рабы — это лишь малая часть цены, которую я хотела заставить вас заплатить. Но он, Джо, убедил меня, что вас теперь достаточно просто отпустить. Гильдия или разгневанные пираты отыщут вас. И вы познаете страх жертвы. Да Юры богиня не могла что-то предъявлять волшебникам, ибо их не связывали вообще никакие отношения, клятвы и законы. Маги не молились лючии и чествовали ее только по собственному выбору. Дефакто было очевидно, что быть пиратом плохо, и что богиня может дать по жопе, потому что она тупо может дать по жопе. Или просто подмигнуть вставшему около нее долговязому эльфу, прибывающему, судя по всему, на стороне этой невысокой золотоволосой девушки Айфернаибоель, может дать по жопе кому угодно. Может, это ключевое слово. А вот хочет именно мне. Чем-то великого мудреца сильно задело мое злоупотребление магией с очками, но я пока не придавал этому значения. Я могу вам кое-что предложить. Выступил я перед пятью не такими уж и молодыми волшебниками, не понимающими, что им делать дальше. Место, где вас никто не будет искать, где можно будет спокойно жить и заниматься бизнесом. Ты, взгляд Дориана Бауштормера блеснул проницательностью и горечью. Ты говоришь о Позантрассе. Нет. «Мы разве что не сдохнем от голода в этой дыре. У нас есть связи и...» «А что, если я скажу, что большинство гоблинов в пазантрассе скоро станут волшебниками?» — поднял я бровь. «И при этом никому не служа». Это заставило мага подавиться воздухом. «Гоблин-волшебник никак не тянет на человеческого мага-волшебника». но является далеко не тем существом, которое можно игнорировать. А что, если я скажу, что в Пазантрассе сейчас строят возгонные цеха, ничуть не уступающие таковым в Аркадо-Порта? Купил я с потрохами, а Юмшанка — живую ногу. Если скажу, что никакого начальства в городе нет, и что эту вакансию гоблины с радостью передадут опытным волшебникам. Следующий крючок. Снабжение через меня со всего побережья ленивых баронов, под лицензией самого графа, рынок сбыта в виде деста́ды крупнейшего порта мира, абсолютно безопасная, легальная и праведная жизнь. Отними у человека все, верни треть, и он будет благодарен тебе по гроб жизни. Этот урок я своему юному подавану преподам как можно позже, чтобы он не применил его на мне. В общем, через пять минут все пять волшебников уже полалят энтузиазмом погрузиться в сырую бездну гоблинских подземелей. Эфернаибаэль, Нил, Науха, Саламей, желая вернуться к своим старым эльфийским друзьяшкам, пираты продолжали обслуживать корабль, а я, встав у штурвала, вздохнул свежего морского воздуха, уставившись за горизонт. Где-то там вдалеке, среди камней, золота и благолепия... Был мой кот. Я помолился Лючи, чтобы та удержала его там как можно дольше. Божественное животное наконец-то оказалось на заслуженном месте. Золотисто сияющий кот сидел посреди роскошно убранной комнаты на мягчайшей подушке, прихотливо вышитой золотыми символами богини Лючи. Помещение просто поражало натащенной в него роскошью. А на специальном столике, весьма, кстати, широком, стоял превосходный набор блюд, способный удовлетворить самые изысканные кошачьи вкусы. Великолепие этого натурального рая оброчалось лишь несколькими несущественными мелочами. Вроде того, что сквозь небольшие щели сюда поступал свежий воздух, несущий не только жизнь, но и постоянные славословия людей своей богине. Вторым нюансом можно было назвать совершенную невозможность покинуть помещение. В общем, жить можно, но не хочется. Шайн прекрасно давал себе отчет, что иногда совершает непродуманные импульсивные поступки, несущие за собой совершенно непредвиденные последствия. Обычно его в таких случаях выручал Джо или просто пытался спастись, унося с собой Шайна. Но вот в последний раз лунный кот дал маху как никогда. Он, перепугавшись моментального возмездия со стороны хозяина, запросто выкинувшего быкота в море, решил немного отвлечь богиню, начавшую зачем-то спасать этого дурака, но отвлек ее чересчур хорошо, мягко говоря. Дал маху. Теперь сидит, перекрашенный, лишенный дара речи, В тюрьме посреди главного храма а молитвы выедают ему мозг. Кот закрыл уши лапами и попытался отрешиться от происходящего. Шансы, что Джо заступится за него либо придет выручать, были ниже нуля. Молиться Лючии было бесполезно. Шайн великолепно знал, как боги придерживаются своих слов, сказала, что он будет здесь, пока его удерживает. Значит, будет. Все, он попал с концами. Его будут кормить, убирать дерьмо, но судя по тому, как заносили сюда вот этот вот столик сожротовой, местные жрецы не только туго знают, как охранять пленников, но также соображают и в волшебстве. По крайней мере, ему точно не стоило пыхать магией в попытках вырваться от схвативших его людей, но вы и это произошло. Теперь они все знали. что кот, подаренный богине, на кое-что способен. Наверное, поэтому они и запихали его аж сюда. Шайн тоскливо огляделся. Подушки, диваны и прочие пуфики сюда занесли уже потом, после того, как притащили его. А в остальном комната была совершенно безинтересна. Круглая, каменная. Ничего тут нет, кроме пуфиков, еды, круглости и камня. Мяу! Поднявшийся с места кот подковылял к стене, начав ее расглядывать куда внимательнее, чем ранее. Здесь не лежала кладка, а был барельеф, причем очень и очень странный. Если на обычных барельефах изображены драконы, боги, драки людей и прочая глупость, то тут кто-то тщательно и глубоко выгравировал изображение предметов. Книги, лежащие на полках, черепа странных существ, холодное оружие и даже какие-то предметы одежды. Чуть отдельно была вырезана полка, на которой красовалась аж пять разных корон. Странно, как же они называли эту комнату? Задумался Лунный Кот, прохаживаясь вдоль стены. Великая кладовая запретов. Как-то так. За его задранным хвостом, демонстрирующим, что настроение уже дважды божественного животного пока не такое уже отвратительное, в воздух поднимался еле-еле заметный фиолетовый дым, исходящий из пяти стоящих в самом краю полки книг, которые тут появились совсем недавно. Это был не совсем барельеф. Лючея была не совсем в курсе, где собираются хранить Шайна, Животное созданное богом совпадений. Мир был совсем не в курсе, чем ему грозит ошибка богини, но все было впереди.